Глава третья Как будто и не было этих мучительных для ядвиги кощей Гасана-Хатаба и полных династических свершений для Нептуния, Ясени, Эола, Ива, Флоры и Яшмы месяцев. Чуть больше полугода прошло, а столько всего случилось. Абсолютно все нелюдские расы оказались в этом мире без властителей. В час катастрофы властители остались на изначальной земле и собирали сейчас своих уцелевших подданных. Это рассказал Эол, который рискнул через окно ядвиги метнуться туда и все разузнать. Вернулся он оттуда быстро, потому что на изначальной ситуации оказалась куда серьезнее, чем в этом мире. Там планета переживала огромное потрясение, шли постоянные грозы, пожары, цунами и землетрясения. С трудом переживалась катастрофа. В новом мире вчерашние выпускники Академии остались старшими в своих родах и потому приняли титулы первых в своих династиях. Таких жутких потрясений, которые сейчас происходили на изначальной, здесь не было, только локальные. Хозяйство свое каждому молодому властителю приходилось обустраивать заново. По счастью, борьбы за власть, как у людей, у нелюдских рас не было. Есть выживший старший в роду властителей, ему и бразды правления в руки. Катастрофа помогла сделать важный вывод. Магия может исчезнуть, поэтому делать ставку именно на нее не стоит. Кощей хорошо понимал, что его фамильный замок помогло разрушить большое количество магии. Не было бы магии, разрушений было бы меньше. Вывод однозначный. Магия не должна лежать в основе важных процессов, только улучшать их. Основа – только технологии. Помолчали, погрустили о беспечной юности. Посочувствовали едвиги Кощею и Гасану, которые остались без родителей. Поделились проблемами, а они были у всех. Абсолютно всем пришлось заново создавать карты своих владений и проводить инвентаризацию доставшихся угодий. Ясень довольно гудел, что ему достались древние реликтовые леса. Но в некоторых регионах лесов не оказалось совсем. Надо насаждать. И очень многое требует расчистки. Половина мира в поваленных лесах. А уж про хозяйственный мусор и говорить не приходится. Завалено все обломками рухнувшей цивилизации. Потихоньку возрождаются оцепеневшие лесные жители, лешие лесовики, ауки, блуды и остальные. На них катастрофа произвела странное воздействие, как застыли все, заморозились, а сейчас понемногу оживают. Такая вот весна происходит у лесного Люда. Ясенью теперь нужно будет всех распределить по участкам для наведения порядка и обживания. Паспортизацию лесов он уже начал с невеликими помощниками. Нептуни не пожаловался, что не все водные жители достались этому миру. Видно, из толщи воды оказалось сложнее вырвать их обитателей, чем с поверхности Земли. Глубоководные есть, но их мало. Но в целом воды досталось этому миру много. Даже конфигурация суши и океанов напоминает то, что было на изначальной. Водные ресурсы только чуть-чуть поменяли свое расположение относительно того, что было. Он сразу предложил не путать географические названия и дать их по аналогии с тем, что было на изначальной. У Флоры было все неплохо. Те растения, которых оказалось в этом мире немного, она надеялась быстро размножить. Выживших людей не очень много. Скорее всего, урожая хватит, голода не будет. Яшма похвалилась тем, что сдвиг земных толщ поднял из глубин то, что раньше хранилось очень глубоко в недрах. Залежи же богатые но прижимистая молодая властительница не собиралась с ними легко расставаться. Эол надеялся, что ему удастся сохранить привычный режим движения воздушных масс. Собственно, эта работа уже шла успешно, хотя властителю что-то приходилось поправлять, что называется, в ручном режиме. У его Болотного хозяйства тоже оказалось достаточно обширным, и его подданные, так же, как и подданные ясеня, оказались в небольшой спячке. До них только сейчас дошли изменения в магическом поле планеты, и они постепенно начинали шевелиться. Самое главное, что было у них у всех, родители их выжили, хоть и были в другом мире, а вот Едвига, Кощей и Гасан остались одни. Постояли, почтили память минуты молчания. Первый тост на дружеских посиделках отныне и навсегда у друзей был за выживших. К концу второй дюжины бутылок не очень хорошего вина – в торопях сотворенного из скверного самогона, слегка веселые молодые властители и их друзья решили первым делом воссоздать магическую академию и сразу назначили Кощея ее ректором. А саму академию решили наречь именем Константина Бессмертного. Ясень Дубравник от щедрот своих выделил едвиги в вечное пользование большой участок леса, в котором находилась ее полянка, домик и источник магии, обещал подобрать умелого лешего. Нептунний с помощью яшмы расширил маленький родничок до ручья, а Ига хозяйственно решила лучше сделать колодец. И никуда нас с этого места не двинется. Здесь портал в старый мир, на изначальную